Яблонька. Она ехала на велосипеде, а ветер свободно играл его, ее длинными седыми волосами, как хотел. Остановилась у церковной калитки, вошла и села на скамейку. «Передохну немного, можно?» – спросила она. «Никаких проблем», – ответил я. Мы стали беседовать, и постепенно темой нашего разговора стала помощь Божия, передаваемая через святых. Очень я чту батюшка по сути с самой юности молитвенника и скорого помощника Николая чудотворца. Мама меня с детства приучила ходить в храм, а с годами я и сама полюбила наше родное дивное святое православие. Она помолчала. Как он мне по жизни помогал, да и сейчас помогает. Расскажите, попросил я. Личное и сокровенное не могу рассказывать. Это было только мне. Да и стара уже больно стала. Многое, к сожалению, забылось. А писать лень. Да и некогда все. Память подводить стала. Впрочем, вспомнила кое-что. Голос ее, несмотря на более чем почтенный возраст, 83 года, был на удивление чист и звучен. А ясные карие глаза смотрели пронзительно и по-доброму. Есть у меня домик, батюшка, за городом, с небольшим садиком. Люблю в земле поковыряться. Цветочки у меня, розы, лилии, георгины, флоксы. Есть и яблони, сливы, облепиха, калина. Смородина растет по забору, черная и красная. Особенно люблю эту яблоньку, сорт Гольден, такие вкусные на ней плоды, и стала она болеть и засыхать. Что только я не делала, и удобряла ее, и поливала, и на зиму укрывала. Все без толку. Встала эта моя яблонька умирать. Взгляд ее погрустнел. Она немного помолчала. Что делать? Не знаю, хоть рыдай. Очень я расстроилась, и вдруг. Вспомнила о великом святителе и взмолилась ему, угодничай Божий, Николая, помоги, хотя у тебя, наверное, дел миллиард, очень много, а я дерзаю отвлекать тебя такой мелочью. Яблонька у меня умирает, любимая, какие яблоки дарила мне, на редкость вкусные, ароматные прямо медовые, помоги, угодничий Божий, если можешь, а нет, на все воля Божья. И я смирилась, вот примерно так просила. Она опять помолчала, и однажды, вскапывая грядку, вдруг вижу, старичок идет около меня, седой, худощавый, неторопливо так идет, поравнялся со мной и говорит, «Поживет твоя яблонька!» И рукой махнул. Смотрю и не вижу его. Пропал. Так же неожиданно, как и появился. «Дивны дела твои, Господи!» Выдохнула я с радостью в сердце. И стало так хорошо, и сразу успокоилась. И она снова помолчала недолго. А яблонька-то действительно потихоньку ожила. И до сих пор плодоносит, яблочки на редкость вкусные. С тех пор в благодарность святителю, я так и зову ее, Николина. И рассказчица встала, села на велосипед и уехала.